Глава сорок шестая Я провожаю взглядом машину Антона, выезжающую за ворота. Сердце неровно, болезненно трепыхается в груди. Это неправильно. Антон сказал собираться. Сказал, что уедем уже вечером. Возможно, навсегда уедем. Не хочет, чтобы я пересекалась с Вадимом. Больше никогда. Но так не должно быть не должно и я почему то больше его не боюсь я столько лет была замужем за скалой и вдруг он предстал передо мной обычным человеком человеком которому я по своему благодарна за сына за дом за его уважительное в какой то мере теплое отношение ко мне хотя он был вовсе не обязан за чувство защиты ни не от него самого Но от всего остального мира однозначно да. из за Антона. Да, из- за Антона я благодарна ему тоже. И я не хочу бежать, как крыса с тонущего корабля. Я хочу посмотреть Вадиму в глаза и, наверное, попросить прощения. И еще увидеть в его стальном взгляде свою амнистию. Точно знать, что я могу жить, не вздрагивая от каждого шороха не оглядываясь по сторонам, что он дает мне это право на счастье. Я должна знать. «Мам, с Тимкой посидишь?» Торопливо говорю в трубку, уже подходя к гаражу. «Да. А ты куда?» Вадима переводят в обычную палату. Мне надо поговорить с ним. На том конце связи раздается судорожный вздох. «Я бы... тоже...» Мама смущается не в силах продолжить, но я прекрасно понимаю, что именно она хотела сказать. «Мам, я быстро», — уверяю ее я, — «но это очень важно, очень. Я приеду, и тогда ты поедешь, хорошо?» «Прости, так все запутано», — в ответ смущенно шепчет мать. «Кажется, ей до сих пор жутко неловко, а мне так уже все равно». Наш союз с Вадимом, как мужчины и женщины, сейчас воспринимается мной чем-то из сна или прошлой жизни. Чем-то, что было не со мной. Не бери в голову, пресекаю ее обычные оправдания. Все, я скоро. Тимка сейчас с Ириной на кухне. Хорошо, соглашается мать. Стоит только сказать мою фамилию, как двери отделения кардиологии моментально гостеприимно распахиваются передо мной, хотя сейчас и не приёмные часы. Медсестра на посту, дружелюбно улыбаясь, называет номер палаты и подсказывает, что мне нужно дойти до конца коридора, а затем свернуть влево. Каблуки глухо и гулко цокают по больничному линолеуму. С каждым шагом колени все больше дрожат. Я уверена в том, что делаю, но совершенно не представляю, что именно скажу Вадиму. Только слово «прости» вертится на кончике языка, обжигая. «Прости, прости, прости!» И «прости» за то, что ничего бы не изменило. «Прости». Не знаю, будет ли этого достаточно, зато искренне. Свернув налево, Натыкаюсь взглядом на Антона, разговаривающего по телефону. Он меряет широкими нетерпеливыми шагами коридор, нервно трет лоб и точно хочет побыстрее закончить беседу. Но, видимо, что-то важное, поэтому не может. Меня замечает не сразу, слишком увлечен. До меня доносится его глубокий нервный баритон. «Да, Анатолий Палыч, да, я понимаю, нет». — Я не могу прийти на допрос. — А без розыска можно? — Да, мы уладим. — Анатолий Павл... — Нет, я не требую от вас невозможного, но вы тоже не забывайте, как обязаны. — Я знаю, что вы стараетесь, да. Отец решит этот ва воп... Серые глаза натыкаются на меня, и Антон резко замолкает. Его собеседник продолжает что-то говорить ему, я улавливаю характерное шипение в трубке. Останавливаюсь у самой двери, переминаясь ноги на ногу. Брови Антона удивленно ползут вверх. Я умоляюще смотрю на него и дергаю дверную ручку. Он моментально хмурится и произносит одними губами, прикрывая ладонью динамик. — Не смей! Но я уже проскальзываю в палату. — Дай мне пять минут! — шепчу, закрывая за собой дверь. Его зло горящие глаза — последнее, что я вижу, прежде чем резко обернуться к Вадиму. Это ничего. Антон меня простит. И, может быть, я и не такая умная, как он, но я точно знаю, что сейчас поступаю правильно. Так подсказывает мне сердце, а я привыкла его слушать и доверять.